Вынужден признать, в легендах говорится, что предельщики к существам чужой породы никакой симпатии не проявляют. По слухам, они любят держаться поодиночке, каждый в своем уголке. Насколько мне известно, по эту сторону гор никто не бывал уже несколько столетий. Быть может, легенды ошибаются, и за прошедшее время... «Обитатели хитросплетений свягчили свой норов. «И будут с нами любезны», — ставила ехидная Флор. «Дождаться не могу встречи!» И громким голосом она изобразила приветствие. «Доброе утро, сеньор!» «Предильщик, как поживаете?» И, пожалуйста, не ешьте меня. Я всего только туристка. Вздохнув, она скорчила рожицу, обращаясь к волшебнику. Как хотелось бы верить в успех. Но я-то не оптимист, — заметил матч, приглядывавшийся к симпатичному бережку, собираясь поплавать в теплой воде. — Ну, конечно, — «Они поймут нас», — с надеждой проговорил Касс. «Общую беду следует отражать сообща». «На это можно только надеяться», — поправил его чародей. «Однако едва ли следует рассчитывать на это?» «Хорошо, если нас просто нормально встретят». «Ну, а коли нам удастся добиться большего, значит, мы превзойдем мои собственные ожидания». Кое-кто с удивлением уставился на волшебника. Джон Том высказался за всех. «Значит, значит, вы не уверены, что мы сумеем убедить их?» «Мой дорогой мальчик, я и не думал претендовать на нечто подобное». «Но у меня было впечатление...» Клоттагор поднял руку. «Я не давал обещаний». Я просто объяснил, что в Паластринду нам делать нечего, а в случае успешного завершения этого путешествия мы сможем заручиться поддержкой сильного союзника. Я же не гарантировал нам успех в хитросплетениях. Более того, я не проявлял оптимизма по поводу заключения союза. Я просто сказал, хорошо бы попробовать. «И для этого ты, твердолобый старый дурак с костяной спиной, завел нас сюда!» В ярости Таллея уже не выбирала выражений. «Ты затащил нас в эту дыру, не рассчитывая на успех. Мало было неприятностей после паластринду «Я же не говорил, что у нас совсем нет шансов». Терпеливо поправил ее Клотогорб. «Я просто утверждал, что их мало. И когда я говорю, что не смею даже надеяться на подобный союз, то просто стараюсь быть реалистом. Шансы же у нас имеются». «Так какого же хрена ты не был этим самым реалистом в поластринду?» — огрызнулась девушка. «Неужели нельзя было заранее предупредить, «Какие у нас хлипкие шансы?» «Можно. Но меня никто не спрашивал об этом. Кстати, если бы я там выражался, скажем точнее, никто из вас не согласился бы отправиться со мной. Да и решимость ваша и уверенность, которую вы демонстрировали до сих пор, тоже могли бы пострадать». Опровергнуть это было невозможно, и никто не стал возражать. Впрочем, волшебнику пришлось выслушать некоторое количество оскорблений, но он не обращал внимания на все эти детские речи. Пок же нашел ситуацию невероятно забавной. — Ну вот, теперь все видят, с кем мне приходится иметь дело. И блаженно хохоча... У летучих мышей это походит на кашель. Он оторвался от привычной расщалки. «Быдь, может, деберь, хоть э, кто-то -да поймет старого бедного пога?» «У, рожа поганая!» Толея бросила в него палкой, приготовленной для факела. Летучий мышь легко увильнул от нее. «Во-во!» Толея, заднюшка, поздно, теперь, сожалечь, как по-двойму. Последовал новый припадок смеха. Его басообразие всех нас сюда затырил, как и хотел. Пок блаженно трещал, наслаждаясь общим замешательством. — Похоже, сэр, что вы были с нами не совсем откровенны, — укоризненно сказал Касса. Вовсе нет. Я ни разу не обманул никого из вас, и не следует преуменьшать значение подобного союза, тем более теперь, когда мы прошли через горло земное и достигли хитросплетений. Следует признать, что уговорить предельщиков выступить вместе с нами будет сложно. Однако шансы на это существуют, пока существуем мы сами. Надо использовать любую возможность, способную помочь нам. Ну а если мы погибнем пытаясь реализовать эту вашу любую возможность, — поинтересовалась Флор. «С этим придется смириться», — откровенно ответил волшебник. «Конечно», — пальцы Толеи плотно обхватили поручень. Уставясь на реку, она проговорила, «Если все мы умрем, ты охотно смиришься с подобным несчастьем, в отличие от меня». «Ну, как угодно». Клотогорб великодушно указал на воду. «Я освобождаю тебя от любых обязательств по отношению ко мне. Можешь плыть назад». «Поплыву, молнии!» — Таллея поглядела на Хапли. «Поворачивай назад свою деревяшку». Лопоглазый лодочник с прискорбием поглядел на нее. «А сколько заплатишь?» «Я... понимаю». Взор Хапли вновь обратился к реке. «Я слушаю лишь тех, кто мне платит», — он показал на Клотогорба. «Платил он, ему и заказывать, куда плыть. Уговор есть уговор, бизнес есть бизнес». «Черт бы побрал твой бизнес и договоры! Неужели тебе жизнь недорога?» — спросила девушка. «Я чту свое слово, а честь — основа жизни». Слова эти не допускали возражения, и Толея сдалась. «В задницу твое слово!» Она уселась на палубу и принялась угрюмо разглядывать доски. «Повторяю, я не обманывал никого из вас, — с достоинством проговорил Клотогорб. И, подумав, добавил, — я полагал, что серьезность положения делает всех вас готовыми на риск. Я вижу, что ошибся». После этого на несколько часов на палубе воцарилось молчание. Потом Таллея подняла вверх обеспокоенный взгляд и сказала, «Я не права, Хапли. Все мы теперь служим этому делу, и я выполню свои обязательства». Она поглядела на волшебника. «Я виновата. Прошу прощения». Непривычное слово с трудом слетело с губ». Остальные отвечали согласным ропотом. «Так-то лучше», — заметил Клотогорб. «Рад, что все наконец решилось». «В очередной раз, как раз вовремя», — он указал вперед. «Скоро нам уже не развернуться». В нескольких сотнях ярдов от лодки реку перекрывала сложная сеть из толстых канатов. Плетеное сооружение, увенчанное подобием купола, отбрасывало на воду серебристую тень. А с разных уютных местечек над головой прибывших их разглядывало с полдюжины предельщиков. Клотогорб знал, чего ожидать. Кас, Мат, штале, Пок и Хапли имели некоторое представление, пусть просто из побосенок передававшихся из поколения в поколение. Но ни Джон Том, ни Флор не были готовы к такому, и первородный страх заставил их содрогнуться. Инстинктивный, не поддающийся рассудку, холодный, и только отсутствие испуга на лицах спутников не позволило двум гостям из иного мира поддаться панике. Шестеро предельщиков Могли быть отрядом охотников, пограничным патрулем или просто группой бездельников, занятых созерцанием речки. Теперь все они собрались возле края сети. Когда лодка оказалась под нею, один из них заскользил по паутинке вниз. По настоянию Клотогорба матч и Касс принялись сворачивать парус. Что толку сопротивляться? — Все равно, не спросясь, не пройдем, — бормотал волшебник. — В конце концов, мы и явились сюда, чтобы переговорить с ними. Не в силах одолеть инстинктивное отвращение, Джон Том и Флор отошли от нового гостя подальше на корму. Личность эта, спустившись, закрепила свой канат на носу саденушка. Привязанная к висящей над ней сети, лодка развернулась кормой вверх по течению. Отделивший канат от брюшка, предельщик, стоя на четырех ногах, невозмутимо изучал экипаж странного для него суденушка, не мигающими, лишенными век глазами. Четыре руки были скрещены перед головогрудью. Ярко-желтое тело на груди украшали концентрические треугольники. Голова имела дивную охровую окраску. По поджарому брюшку сверху вниз бежали синие полосы. Сие природные украшения дополняли воздушные шарфики, шали и полотнище ткани. Изготовлены они были явно из чистого шелка. Замысловатое одеяние было на манер саре, обернутого вокруг шеи, груди брюшка и верхних частей рук и ног, загадочным образом не препятствуя движениям предельщика. Трудно сказать, сколько шелка было намотано на теле гостя. Джон Том попытался проследить за несколькими ярдами легкого зеленого шарфика, переходя с ног на брюшко. Полотнище исчезало под розовыми и голубыми вуалями возле головы.